Глава 27 седьмая наслаждался чашкой терпкого, свежезаваренного чая, когда в его комнату, наперегонки с пытающимся их остановить Фелтоном, влетели Дик и Дарёна. «Это еще что такое?» Недовольно нахмурил брови Райан, и тут заметил кровь на лице Дарёны, Их растрёпанную, перемазанную грязью одежду. «Что у вас тряслось?» «Беда, наставник!» Задыхаясь от быстрого бега, прерывающимся голосом начал дик. «Там тигр на площади сбежал. Много погибших и раненых, и Саида пропала» на призыв не отвечает одарена видела в лавке кровь что ида райан вскочил мгновенно уловив самое главное сосредоточился попытался ментально позвать сестру тишина демон он нервно прошелся по комнате еще раз попробовал установить связь но призыв раз за разом уходил в пустоту Сердце Раина болезненно сжалось. «Фелтон, бегом к Эрику и Лине! Всех к ведающей! Сейчас!» Рявкнул он и, обернувшись к Дику, и Дарёне добавил. «Пошли!» Парочка испуганно переглянулась. Обоим еще ни разу не доводилось попасть на аудиенцию к самой верховной жрице. Дарёна, выросшая в деревне и оказавшаяся в чертоге недавно, вообще воспринимала ее как полубожество. Дик, конечно, видел ведающую и прежде. Она всегда присутствовала на торжественных церемониях в Академии Темного Начала. Но так, чтобы самому посетить ее покои. Об этом он и мечтать-то никогда не смел. Сокурсники умрут от зависти. Они и так-то считали его невероятно везучим никто ведь до конца не верил что мэт Райн возьмет дико на праздник в столицу но парнишка знал это твердо с того самого момента когда он дрожащими от восторга и нетерпения руками протянул любимому наставнику результат кропотливой работы пяти бессонных ночей Плетеный кожаный браслет изделие конечно получилось не слишком изящным зато полностью реализовывало поставленную метром задачу. Дик читал, что в качестве носителя проще взять готовый предмет по структуре материала, подходящий для наложения энергетического контура. Но ему показалось удобнее сочетать ментальную работу с физическим созданием носителя. А поскольку в результате нескольких экспериментов он понял, что для воплощения задуманного лучше всего подходит именно буйвалиная кожа, браслет оказался оптимальным вариантом. Когда Райан взял его творение в руки и по его лицу скользнула едва уловимая тень удивления, Дик понял, что он все таки поедет в столицу. Его наставник всегда держал слово. И теперь, схватив за руку перепуганную Дарёну, Дик почти бежал за метром Райаном по лабиринтам коридоров замка Бруэ в покое самой верховной жрицы, главы темного клана. Стража, несущая караул в коридоре, молча открыла перед ищущим двери. Райн вошел в роскошную просторную залу, выполнявшую роль приемной. Прошел в следующую, поменьше, сейчас используемую как кабинет. Неуверенно заглянул в раскрытую дверь спальни. Покои ведающие были пусты. Райн растерянно остановился посреди комнаты. Хлопнула дверь, и из приемной послышался ворчливый голос Эрика, что-то выговаривающий Фелтону. Ну, что у вас здесь стряслось? Ищущий! Что за спешка? Начал он, заходя в кабинет. райн повернулся к нему и, увидев его лицо, Эрик замолчал на полусловие. Где ведущая, танцующий? Я не знаю. Она... Она должна быть в замке. Никаких распоряжений от нее не поступало. Растерялся Эрик. Ты отвечаешь за ее безопасность. Как ты можешь не знать, где она находится? зло бросил Райан. Она верховная жрица. Ты не забыл? огрызнулся Эрик и не отчитывается предо мной о своих перемещениях. Она будет там, где ей заблагорассудится. Я обеспечиваю безопасность в пределах замка. Поездок на сегодня запланировано не было. — Где воздающая? — Я же поручил тебе ее позвать, — набросился Райан, намнущегося за спиной у Эрика Фелтона. — Простите, ее нет в покоях, господин, — испуганно ответил тот. В этот момент на шум голосов в комнату прибежала служанка Ады, и, увидев собравшихся, на мгновение растерянно замерла. «Что угодно великим таном, Немного придя в себя, поклонившись, спросила она, «Где ведущая?» «К ней пришла тана Лина. Госпожа сказала, что пару часов будет очень занята, и приказала их не беспокоить». «Ну, вот и ответ на твой вопрос». «Чего, собственно, ты так сполошился, Райан?» Немного успокоился Эрик. «Ида пропала», — ответил ищущий, и голос его едва заметно дрогнул. «Танцующий, пусть твои люди найдут ведающую и сообщат ей, что я прошу собрать экстренное заседание совета». Эрик, мгновенно собравшись, согласно кивнул, одновременно посылая ментальный приказ. «Дик» а пока мы ждем остальных ну ка рассказывай все по порядку потребовал райн парнишка кивнул но начать так и не успел его перебила Дарёна. Бет, райн позвольте спросить да ответил он с удивлением подумав про себя что сестра уже успела привить своей новой любимице зачатки хороших манер раньше бойкая девчонка вопросы задавала не спрашивая разрешения. А почему нельзя просто связаться с ведущей, ну как с любым одарённым? Потому что она верховная жрица Дарёна. Ведающая сама призывает того, кого пожелает услышать или отправляет приказы. Её ауру окружает особая защита. Найти ее и вступить без ее желания в ментальный контакт невозможно. Терпеливо объяснил он. Дик! Парнишка, быстро и почти ничего не упуская, рассказала о произошедших в городе событиях. Мужчины слушали внимательно. Когда Дик сказал, что они ушли, не спросив разрешения у целительницы, Райан так посмотрел на ученика, что тому захотелось провалиться сквозь землю. Вообще, по мере рассказа, лицо наставника становилось все напряженнее и напряженнее. Он лишь раз одобрительно кивнул, услышав, что дети спрятались под трибуны. «Надеюсь, у вас хватило ума сидеть там, пока зверя не уничтожили?» Скептически поинтересовался Эрик. «Его некому было уничтожить», — встряла в разговор Дарёна, прежде чем Дик успел ее остановить. «Своего хозяина и его помощников он порвал в первую очередь. Наверное, там не оказалось ни воинов, Неодаренных. Все происходило очень быстро. Началась паника, люди гибли каждую минуту, и жертв, наверное, было бы гораздо больше, если бы его не убил Дик. «Что?» — воскликнули, переглядываясь Райан и Эрик Хором. «Ну да, правда, я при этом чуть не умер, потому что от испуга заряд не рассчитал», — Смущенно пробормотал Дик. Но как-то смогла меня вытащить. На этот раз два удивленных взгляда впились в разом смутившуюся девочку. Поняв, что Дарёна ничего пояснять не собирается, Райан махнул рукой. — Ладно, подробности и обсуждения после. Дальше. — Ну, пока я был без сознания, Дарёна пыталась позвать Матрессу Иду. И не смогла. А когда я пришел в себя, мы пошли ее искать. Продолжил рассказ Дик. Продавец в лавке, где она покупала травы, не хотел нам помогать и сначала вообще говорил, что ее не видел. В общем, вел себя как-то странно. А потом Дарёна почувствовала, что там недавно кого-то убили. «Ты умеешь видеть посмертие?» удивленно уточнил Райан. Дарёна пожала плечами. «Да, кажется, Тана Ида говорила так». Я просто чувствую то, что остается, когда человек умирает. Всегда чувствовала. А после того, как проснулся мой дар, я стала видеть, где пролилась кровь или угасла чья-то жизнь, если это произошло недавно. танаида Наида это случайно обнаружила, когда мы с ней в лечебницу ходили. Там накануне пациент умер. Я, когда мимо той койки проходила, как будто... Серое бесформенное нечто на ней увидела. Удивилась очень и встала, как в столб. Потом-то Анаида мне все и объяснила. но ну, в лавке по-другому было. Не знаю, как сказать. Там, как и на площади, жизнь не ушла. Ее отняли. Там бордовое все и багряное, и много так, и ярко, как будто вот только что. Эрик смотрел на девочку скептически. Но Райан, слышавший от Иды кое-что об особенностях восприятия целителей, ни на минуту не усомнился в словах Дарёны и лишь уточнил. «А ты уверена, что те убийства, остаточную энергию, которых ты там увидела, произошли именно в лавке? Эманации с площади ты оттуда почувствовать не могла?» Дарёна отрицательно покачала головой. «Люди умерли внутри, как если бы тигр забегал и в лавку тоже. Но только там ничего не сломано». Эрик замер, вслушиваясь в себя, и изменился в лице. «Мне только что сообщили. С ней были мои люди, Райан. Двое из них одаренные. Они тоже не отвечают». Ищущий мрачно кивнул, Оправдывались его худшие подозрения. «Нет времени ждать сбора совета. Я в город». Уже на ходу бросил он. «Дик, ты со мной, покажешь лавку». Не прошло и получаса, как Райан и Дик в сопровождении десятка ищущих покинули замок. Брать с собой больше людей значило вызвать ненужные вопросы городской стражи, а это сейчас было нежелательно. Маленький отряд выехал из замка и рысью двинулся по направлению к центру города. Не успели они углубиться в лабиринт городских улиц, как сзади раздался топот копыт, и спустя немного времени их догнал Эрик. «Ведущей нет в замке, и никто не видел, чтобы она его покидала», ответил он на вопросительный взгляд райна «Я отправил несколько поисковых групп в город, но это как иголку в стоге сена». «Проклятие!» — выругался ищущий и пришпорил коня. Передвигаться быстро по запруженным людьми городским улицам было трудно. Несколько раз ехавший впереди раин, в последний момент успевал остановить разгорячённого скачкой коня, чтобы у него из-под копыт успел отскочить очередной нерасторопный горожанин. Уже на подъезде к площади они заметили столб черного дыма. У шевельнулось нехорошее предчувствие. Далеко еще, Дик. Нет, наставник. Дом в конце вон той улицы, почти у самой площади. Смотрите, там, кажется, пожар. Эрик выругался сквозь зубы. Свернув на указанную Диком улицу, они увидели весело пылающее пламя, рвущееся к небу из окон первого этажа одного из ближайших к площади домов. «Этот?» — Обреченно спросил Райан, заранее зная ответ. «Да, наставник. Горит как раз лавка знахаря», — удивленно произнес Дик. Пожарный расчет уже был на месте и трудился вовсю, но можно было не сомневаться, что огонь уничтожит все следы до того, как они справятся со своей работой. Райан зло треснул кулаком по луке седла. Лошадь удивленно фыркнула и перебрала ногами, чувствуя злость и нетерпение седока. «Где хозяин лавки?» — спросил Эрик, устоящий поодаль грубкий зевак. «Нет его, родимый. Сгинул. В пламени, как есть, сгорел. У него же там каких только порошков не было. Вот что-то возьми да и загорись». А он в лавке в это время был. С покупателем. Тот-то почти сразу выбежал, а старик-то, видать, не успел. Никто его более живым не видел. Охрани его, а Аусеклис, от демонов бездны. Прими, Ильтаир, таир его душу с миром, — ответила обстоятельно дородная пожилая женщина. А покупатель тот где? А кто ж его знает? Не до него было. Спасся и ладно. Старика-знахаря вот вытащить ребята пытались. Да куда там? Пылает так, что не подойти. Как он выглядел хоть? Кто, знахарь-то? Да нет, покупатель. Да как приезжий выглядел, таких вон, кругом тьма. На праздник-то сколько народу понаехало. Вот и этот с виду не местный. Обычный такой, ничего особенного. Ищущие и танцующие переглянулись. Поиски зашли в тупик, даже не начавшись потому что кто-то, похоже, очень грамотно заметал следы. Люди Райна рассредоточились по улице, опрашивая других очевидцев, но почему-то ему казалось, что ничего нового они не узнают. Внезапно Райн почувствовал ментальный призыв и вздрогнул, поняв, что его сознание коснулось ада».